Угу. да продолжается 1 октября вот и у нас с вами соответственно идет маг перевернутый а сколько у нас времени кто меня сориентирует минут. какого 11 ну, мы успеваем хорошо значит так маг перевернутый что это у нас такое вот старший аркан перевернутый это не принятие либо искажение энергии прямого аркана маг это искажение то есть соответственно, да, что получается, что мы получили нормального такого себе полноценного мага, а дальше после этого, да, вместо того, чтобы реализовывать, то есть видимо собрались и вошли в состояние мага на момент, когда запросили идею, а как только ее получили, тут же опять рассыпались, понимаете, да, и тут же в общем возникли некие сложности, и поэтому в реализации этой идеи есть сложности. Значит, пока еще маг перед вами. Это значит, что сложности с оформлением этой идеи, то есть вы пытаетесь в ее оформление, в то, как именно ее реализовывать, внести некие коррективы, которые исказят идею в самой ее сути. Но пока еще можно все переделать обратно и выпрямить мага из перевернутого в прямой. Понятно? В свою очередь, когда уже приступите к реализации, в это время уже перевернутого мага у вас... Не будет, ну, в раскладе, да, а будут уже какие-то Так понятно, да? И соответственно, да, вот я что-то объяснила, там папа объяснял что-то деткам по поводу пазлов, да, ну в смысле по поводу там Лего, вот и в результате, да, они поняли, он отошел и тут же, соответственно, да, как-то иногда у у с нас Глебом бывает, он развернулся к остальным мальчикам и сказал, значит так, делаем то-то, то-то и то-то. Вот, да, и в этом есть искажение. Они когда делают, оно делается не так. Как выглядит э, вот тема, э, когда под прямым углом, когда под Вот удобнее всего с фильмами э, или с книгами. Значит, смотрите, было у вас когда-нибудь такое ощущение что вот а, когда вы начинали смотреть какой-то фильм или книгу и интуитивно ощущали идею, которая в нее заложена, а потом вдруг обламывались, потому что видели, что идея была красивая, а реализована была никак. Вот это как раз перевернутый мант был реализован. Понимаете, да? Или там, знаете, вот я в этом плане там в каких-то вопросах больная иногда бываю, да, прихожу, например, в очень красиво оформленное кафе понимаете да я понимаю что тот кто это делал вложил сюда душу понимаете да дальше после этого мне приносит меню приходит жующая официантка да и дальше после этого там и я понимаю что такую хорошую блин идею испортили уроды понимаете да то есть вот но ну, на глазах да не дотянули то есть оформлял один а реализовывал другой явно да вот идею давал один от реализации что другого вот у нас с вами есть Четыре способа искажения мага. Иногда расклад его подсказывает, каким из четырех способов он был искажен. И плохая новость, иногда маг бывает искажен сразу несколькими способами. Ну, я думаю, это понятно. Что, в общем, дуракам закон не писал. Значит, обычно искажается маг путем надстройки к нему того, что в нем не было, или же отнимания от него того, что составляло его суть. Мы ну, да, такое улучшательство. Добавить лишнее или отнять нужное. Ну, вот, значит, смотрите, вот искажается маг тем, слаб человек, да, что, соответственно, один из тузов, э, был, одному из тузов было уделено повышенное внимание, да, но при этом, как, которое привело к искажению. Значит, смотрите, ну вот, например, вот есть у нас идея, даровая Богом, ну не знаю, у кого там есть. Как зовут, напомню? Да, ага. Ольга. Ольга, да? Хорошо. Ольга. Значит, вот есть у нас, соответственно, у Ольги, например, да, пришла ей идея, дарованная Богом, по поводу того, чтобы отправить своего сына именно в этот институт, а не в какой-то другой. Да, вот прям вот. Взять его туда и направить. И вот она прям, вот это то, что надо. Вот он туда пойдет на благотворительные курсы, и там вот у него все начнет складываться, и будет все прекрасно. Для нее эта идея, дарованная Богом, да, для нее, Будет это менять Вселенную ее, да, в том числе и менять ее Вселенную да, но ну, заодно еще Вселенную Сына. Да, идея абсолютно адекватна, все в общем за, пространство тоже. Значит, дальше получается, да, что тулскипетров она перетягивает. Что это значит? Да? Это значит в данной ситуации, что она что-то начинает добавлять из социально внешних вещей. Как это будет выглядеть? Ну, например, да, значит.. Начнёт она думать о том, чтобы он э, подталкивался к тому, чтобы в результате он выбрал в этом институте именно эту профессию, никакую другую. Начнет, соответственно, ему на мозги на тему социума, что сынули, это такая ответственность, мы столько денежков платим за то, чтобы ты на эти подготовительные курсы ходил. Понимаете, да, то есть пытается его нагрузить какими-то социальными вещами. Цвет одежды мало меняется, да, если до этого она делает просто так, то тут она подвязывает ему чувство долгой чувство вины. Вот, а он уже привычный, он как слышит что-то из долгой извины тут же у него одно ухо вылетает, другое вылетает, ему тут же становится скучно, ну, как это бывает с сыновьями, ну, вот, значит, соответственно, да, и плюс к этому понятно, что крест уже к шее подходит, да, не будет так так реализовано, то есть он туда пойдет, но пойдет на состояние, когда его туда загнали палками, хотя изначально, в принципе, это звучало, как очень вкусная идея, он правда, прям включился. А потом послушал условия, а мама решила, раз включился, еще параллельно 2-3 идеи отдельных пропустить под это дело. Понятно, да, что это скипетр в данной ситуации, да, социальный статус. Вот, или если у нас, там, например, Макс решит там, написать какую-нибудь песню, там, написать эту песню попроще, помнишь, и спеть ее как-то погромче. Вот, да, значит, соответственно, в том случае, если он будет заранее писать как Шлягер. Понятно, да? То есть, соответственно, уже тогда это не песня от души, А, соответственно, да, уже в этом должно быть что-то про социальное, социально одобряемое. Вот. Значит, или если я там начну заучивать слова, которые нельзя говорить на курсе, вот, чтобы не пугать думающих людей. Очень полезно, что говорят. Значит, туз клубков как-то будет выглядеть. Это когда она начнет, соответственно, всем кругом рассказывать, как она хорошо придумала. Вот. И лишнюю энергию, ну, смысл, наоборот, нужную на реализацию энергии, она собьет или будет за ним бегать за сыном, да, и говорить, о, том, что, «Ну, давай, да, порадуемся, вот тебе там, я не знаю, так, давай вот это тебе купим, такой молодец. Но с твоей, твоей ситуации, да, если мы про песни говорим, когда всем начнешь рассказывать, какую клевую песню ты придумал сочинить. вот, да, вот хорошие, например, мастера перед тем, как реализовать какую-то идею, да, они... Если с кем-то и разговаривают, то только с теми, кто может дать реальный совет, пытаются при этом куками не щеголять, да, рассказывать как-то поспокойнее все-таки. То с мечей. Это когда, соответственно, ну, с Максом здесь легче, это когда он там, например, берет и в эту песню добавляет что-нибудь, например, про секс. Вот, да, или там к Энелперам сходит и добавляет туда несколько слов, там типа вверх всегда у людей ассоциируется с тем-то и с тем-то. Да, и в этом случае, соответственно, что делает? Он прибавляет да, к этому. Или убирает лишнее, да, там выборы, выборы, другую рифму ищет. Вот, да, хотя ну, так должно было быть. Это маг, какую рифму сделать, чтобы снова было в этой вещи прекрасной. Ну, вот, да, в твоей ситуации, соответственно, да, это когда ты начинаешь соответственно, там, придумывать, как ты теперь будешь его там, ну, контролировать, например, понимаешь, или пойдешь к дикамну начнешь что заранее договариваться. понятно Это «горе от ума» называется. Поэтому В одном случае у тебя мотивация в скипетрах, внимание, а в другом случае не мотивация, да, когда ты начинаешь обдумывать головой то, что, в принципе, не нуждалось в дополнительном придумывании лишних деталей. Вот. Хорошо. Ну, это у Значит, ну, На самом деле, в принципе, да, может быть, как вариант там, денег, которые через это сэкономятся, заработаются, но здесь сложно сказать, это Пентакли или скипетр. Я бы сказала, да, что вот такой прям явный туз Пентакли перетягивается, это когда теперь, соответственно, Макс будет ждать идеальных условий для того, чтобы эту песню написать. Понятно, да, струи благоприятных событий? То есть нет струи благоприятных событий, нет песни. Господи, если тебе надо, чтобы я это написал, Будь любезен дачу в Подмосковье, хотя бы на три дня. На <сёк> вот, и с красотками, <сёк> вот, ну в твоей ситуации, да, получается, что тебе нужно будет э, э, искать все время возможности, чтобы он был в хорошем состоянии, не хмурый, чтобы ему эту идею предложить. Прости, может опуститься свои как минимум, понятно? Вот и таким образом, да, получается, что вот Макс скажет. Ну, понятно, что слов уже не вернешь, надо прекратить болтовню ту закупков, надо вернуться к первичному плану, да, опять отстраниться, отстроиться от ситуации с тузом скипетров, надо выбросить из головы все лишнее и начать уже быть как-то действие с тузом пентаклей. Все потихонечку будет хорошо. Понятно? Значит, маг призван к тому, чтобы сделать вашу Вселенную, а что такое ваша Вселенная? Это то, соответственно, да, с чем вы коммуницируете в этом мире окружающую среду. иначе говоря, да, более комфортной. Знаете, да, что для нас окружающая среда? Другие люди в первую очередь. Да, вот, соответственно, маг приходит для того, чтобы эта твоя окружающая среда и в том числе люди в нее вписанные, стали для тебя более, соответственно, конструктивными. Вот. От влияния мага все начинает меняться в лучшую сторону. Вот, в том случае, если вы их вылавливаете, да, этих магов, а как это выловить, я старый уже рассказывала. какая вот такая история, Значит, зачем ходим в медитацию на мага, можно просто так, бездумно, можно, соответственно, в том случае, если нужно найти выход из какой-то тяжелой ситуации, знаете, вот такие вот бывают иногда выходы, я надеюсь, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, когда вот они такие тонкие, абсолютно этичные и прямо сейчас понимаете да то есть когда раз там ты выходишь из положения вот, каким-то вот оригинальным но не как шут оригинальным оригинальным на вот, да в смысле оригинальным так чтобы вот нет не эксклюзивным эксклюзивным это это шут на вот да а вот знаете вот как это красиво Корректно. красиво вот говорят Правда, вот я слышала несколько раз, да, вот когда там кто-нибудь, например, какой-нибудь образ привозит и красиво. Да, потому что вот да, вот именно так, как надо, да, и сразу раз, и вселенная меняется. Или там сделал какой-то ход, позвонил ей, что-то сказал, она дулась до этого, да, а тут перестал дуться как мышь на крупу, и все раз, так и наладилось. Красиво. Ну вот, Понимаете, да, вот, вот это красиво обычно, это вот такая оценка мага. Маг всегда своевременен и социально одобряем. Кому не расскажешь, все тебя похвалят. Вот, правда-правда. В отличие от шута, когда большинство скажет, что ну, ты даёшь, вообще. Ну ладно, сейчас сработало у тебя, ну, неправдоподобно. Ну, вот, шута обычно не радует. Вот, как-то так. Значит, время для вопросов. Чуть-чуть есть. Интересует кого-нибудь? Давайте, может быть, чуть-чуть. А, вот, сама я себе задала вопрос, забыла и отвечаю. Полное самообслуживание. Значит, давайте. Есть вопрос, как его читать в субъективной реальности. Вот спрашиваем, как относится. Вот спрашиваем, да, как там, например, там Ксюша относится к Васе. Например. Вот, да, и там выходит маг, как читать его будет. Вот смотрите, старшие арканы в субъективной реальности всегда читаются... По следующему принципу слушайте пожалуйста внимательно то же принцип останется один на любой старший аркан хорошо значит фактически получается да что ответ на вопрос как относится ну картам да или там человеку я задаю спрашиваю там например там у кого спрашиваю там Макса спрашиваю макс скажи пожалуйста как ты относишься ну там например, к путину да вот, как ты к нему относишься Вот сейчас не, не надо не отвечает, все хорошо, у нас все записывается, поэтому аккуратненько. Значит, смотри, да, смысл следующий, да, что ты некое эфемерное, да, там состояние, правильно? В чем-то сиюминутное, угу, в чем-то, соответственно, да, то есть в нем есть и сиюминутность в этом отношении, согласны, нет? Но вот сейчас у меня плохое настроение, я ко всем плохо отношусь. Немножко. Да? Значит, то есть в чем-то есть уминутность этого отношения, мои собственные фильтры. Ну, они вообще во всем фильтре, я имею в виду настроение фильтры. В чем-то есть, соответственно, да, какая-то там точка зрения, да, какой-то подход, какая-то оценка. Согласны, да? И вот я вот эту всю вот не вполне осознаваемую махину внутри себя да, пытаюсь как-то определить, верно? И если я пытаюсь это определить младшими арканами, нет никаких проблем. Потому что, да, соответственно, там, переживаю ли я там туз скипетров, например. Да? И я говорю, о, это туз скипетров, нет, более-менее знакомый. Видишь потенциал в этом некий. Да, там переживаю, соответственно, туз кубков в своем отношении. Как отношусь? Да радует он меня откровенно. Да? А в том случае, если я переживаю старший аркан, это значит следующее. Я когда-то испытывала мага, и сейчас по аналогии посчитала свое отношение там, к человеку, как вот этого мага. Понятно, да? То есть, когда я о тебе думаю, иначе говоря, у меня всплывает то, как это было, когда я испытывала мага. Ну ладно, слушайте, сейчас по-другому скажу. Что ты так? Ты же била структурную руку, у тебя должно быть всё в порядке. Почему я тебя так круто завернула? Итак, если у нас, соответственно, есть отношение к Путину да, через мага, это значит, что Макс вспоминает, да, он же когда переживал мага, как ты выглядел для него, первый ответ на вопрос, как ты выглядел для него, как аркан выглядит для человека. Я описывала. Соответственно, да, это подъем, правильно, энергетическое описывала сегодня. Вдохновение, ощущение серьезного потенциала, ощущение этого как выход из сложной ситуации, правильно? Что все, что нужно, да, это, грубо говоря, всем этим воспользоваться, и будет мне счастье, правильно? Плюс к этому это важное, верно? Упустить лучше не нужно, социально одобряемое, все скажут, что я молодец, да? И, соответственно, получается, что в его отношении есть именно вот этот маг то есть как воспринимает, да, там другого человека. Вот думаю, я не знаю, ком, о он думаю, думаю, например, о свете, да, там, магом. Это как это? Как как и сет относится к Светлане, Потери. Не могу не добавить. Значит, соответственно, да, маг. И сет чувствует, да, высокий потенциал в этих отношениях, правильно? Ей кажется, что, соответственно, да, это что-то важное, значимое, это такой подарок своеобразный. Хватает, то убежит. В следующий раз дадут, когда неизвестно. Если воспользуюсь, моя жизнь изменится в лучшую сторону. Правильно? Правильно. Вот это все чувствую. Молодец. А в том случае, если я к ней перевёрнутым отношусь, как я отношусь к данной ситуации? Чувствую, что что-то пошло не так. Потенциал хороший, но кажется, что-то я упускаю. да Или там ситуация какая-то кривая становится. Не обязательно я упускаю. Понятно, да? То есть... Что-то в этой ситуации какая-то ложность получается. Либо разговариваем много о том, о чем не надо. Понимаешь, да, либо мотивация в отношениях меняется. Понимаешь, да, либо, соответственно, что-то мы как-то сглазили это, всем расхвастались. Понятно, да? То есть вот, либо перетянула я с ожиданиями какого-то там времени удачного для реализации, упускаю время, упускаю возможность. Понятно, да? Но при этом восстановить ее еще можно. Потенциал еще присутствует. Понятно? То есть давайте еще раз, пока у вас мало арканов, мало тренировок с этим. Но тем не менее, да, попробуйте все-таки да, вот потренироваться, когда будем описывать арканы, я всегда вам буду говорить, прямо во время описания, как это для вас выглядит, как вы это ощущаете, так или иначе. Да, то есть равно я к этому вас буду приводить. Вот то, как вы это ощущаете, это вы будете и приписывать вашим отношениям. Правда ли оно такое? Вот если я спрашиваю, например, сперва объективную реальность, да, что там объединяет нас, это вышел маг, а потом спрашиваю, как отношусь, или света относится маг, вот тогда этот маг, совпадает объективной с объективной реальностью, тогда говорю, слушай, молодец какая, даже мага видит. Понимаете, да? А так в реальности, например, это может быть, там я не знаю, папа, она видит из этого мага. Конечно, это не то же самое. Ловили? Молодцы. Вот. Вопросы есть еще какие-то? У меня а у самой про, больше нет. Про как медитировать, это, долгий... это отдельный кисучек. Потому что дело в том, что тут сейчас пока неудобно. Да? У вас пока только один аркан, и, в принципе, у нас мы в четверг встречаемся. В четверг, в принципе, я пишу. Вот, ничего сложного, просто не хочется сейчас на это время. Благодарю вас, прекрасные люди. Целую вас до четверга.